рождена, в высшем месте, то есть в сердце, смешавшись стой, и к делу приступая, она ее сгущает, сгусток свой, раз созданный, помалу оживляю, Зиждительная сила, став душой, Лишь тем отличной от души растения, Что та дошла, а этой путь большой усваивает чувства и движения как гриб морской, и нужное дает зачатым свойствам средство выражения. Так ширится, мой сын и так растет, то, что в родящем сердце пребывало, где естество всю плоть предсоздает. Но уловить, как тварь младенцем стало не так легко. И здесь ты видишь тьму, мудрейшего, чем ты, она сбивала. И он учил, что, судя по всему, душа с возможным разумом не слита за тем, что нет вместилища ему. Мудрейшего, чем ты, Аввероиса, арабского философа XII века. Возможный разум — Схоластический термин, обозначавший познавательную способность. Но если правде грудь твоя открыта, Знай, что едва зародыш завершен, И мозговая ткань вполне развита, Продвижитель в веселье склонен, Прекрасный труд природы созерцает, И новый дух в него вдыхает он, Который все, что там росло, вбирает, И вот душа, слиянная в одно, живет и чувствует, и постигает. И если то, что я сказал темно, Взгляни, как в соки, Что из зло сочится, Жар солнца превращается в вино. Когда ж у Лохизис весь лен сучится? Душа спешит из тела прочь, но в ней и бренная, и вечная таится. Безмолвствуют все свойства прежних дней. Но память, разум, воля, те намного в деянии становятся острей. Она летит немедля у порога, чудесно к одному из берегов. Ей только здесь. Ясна ее дорога. К одному из берегов кустью Тибра или к берегу Ахерона. Чуть дух очерчен местом, вновь готов поток творящей силы излучаться, как прежде он питал плотской покров. Как воздух, если в нем поры клубятся, и чужды луч их мгла в себе дробит, различно начинает расцвечаться. Так ближний воздух принимает вид, в какой его воздействие приводит душа, которая внутри стоит. Здесь Данте расходится с Фомой Аквинским, утверждавшим, что душа, покинув тело, становится вполне бестелесной. И как сиянье повсеместно ходит... За пламенем и неразрывно с ним, Так новый облик вслед за духом бродит. И так, как тот через него стал зрим, Зовется тенью, ею создаются Орудья чувством, зренью и другим. У нас владеют речью и смеются, Нам свойственные плачи, вздох и стон Как здесь они, ты слышал, раздаются. И всё, чем дух взволнован и смущён, сквозит в обличье тени от того-то, и был ты нашим видом удивлён. Последнего достигнув поворота, мы обратились к правой стороне, и нас другая заняла забота. Здесь горный склон в бушующем огне, а из обрыва ветер бьет, взлетая, и пригибает пламя вновь к стене. Нам приходилось двигаться вдоль края,